Глава 4 Тень будущего короля оказался удивительно сговорчивым собеседником. Такое чувство, что с ним вообще мало кто разговаривает. В каком-то смысле так оно и было. Тень, призванная, привязанная к конкретному человеку, сущность ранее жившего человека. В основном используются сущности сильных личностей – полководцев, правителей тех, кто был силен не только физически, но и душевно. Тень будущего короля Герес наотрез отказался рассказывать, кем он был при жизни. Зато охотно рассказал о том, что я лишь третий созерцающий за все его долгое существование. Первые два к его отсутствующему сожалению до наших дней дожить не сумели. Призванную тень способен видеть только лишь хозяин. То есть в случае Гереса только альмот. Созерцающие не такая уж редкость, размышлял Герес, рассматривая то меня, то потолок, мебель, темноту за окнами и снова меня. Раньше часто встречались, сейчас рождаются раз в столетие. Вся неприятность заключается в том, что дар созерцающих обычно идет в паре с какой-нибудь другой магической гадостью. Будь ты обычным человеком, я бы посоветовал тебе держать свои умения в тайне. Я никому не расскажу. У меня и без того проблем полно и прибавляется чуть ли не с каждым часом. Не хватало сюда еще и магию замешать. Нет, я была искренне рада проявись у меня какой-нибудь интересный магический дар. Главное, чтобы это потом нежебоком не вышло. Знающие все поймут и без твоих слов, снисходительно склонила сущность предполагаемую голову. «Действия и поведение выдадут тебя. Но, уверяю, тебе...» Это слово он произнес особенно выразительно. «Нечего бояться». «Потому что я принцесса», — хмыкнула безрадостно. Говорить с тенью было легко, как с давним другом. Слова лились с языка, еще толком не успев сформироваться в голове. И Герес тут же их подхватывал, вовсю рассказывал, шутил... Немного жутко хрипло смеялся, заставляя на моих губах цвести улыбку. «Отчести!» «Созерцающих увозят из дома и запирают, заставляя работать на благо королевства. С тобой подобного не случится». Хм, «Это радует. Одна из немногих радостей за последнее время». Мы помолчали. Я обдумывала то, что удалось узнать. Герри свернулся к внимательному рассматриванию меня. «Я странная, да?» Тихо, неловко рассмеялась под его проницательным взглядом. «Такой ты мне нравишься больше. Раньше была...» Какой я там была раньше, узнать так и не удалось. Герис замолчал и сделал вид, что ничего не хотел сказать, а после и вовсе заговорил о своем хозяине, Альмоде. «Я расскажу хозяину о твоих открывшихся способностях». «И о нашем разговоре?» насторожилась внезапно. Тень размышлял некоторое время, а в итоге грациозно ушел от ответа, спросив, «Ты хочешь что-нибудь ему передать?» «Я?» «Что мне ему передавать?» «Будь мы хотя бы знакомы». «Может, попросить о чем-нибудь?» — подсказал Геррис. «Как мне показалось, с намеком подсказал. Но показалось или... А при визите мне аленький цветочек пронеслось в голове». Представила себе целое воинство, ползающее по полям и холмам в поисках диковинного растения. С трудом подавила улыбку. А потом в голове зазвенело осознание. Я отдернулась от напавших на меня мыслей, тяжело задышала от охватившего нервного возбуждения, и сердце в груди, споткнувшись, застучало быстро и громко. Могу ли я просить о подобном? Следует ли мне вообще вмешиваться в государственные дела? Смею ли я вставать на пути разозлённого мужчины? Мысли забились в голове, как птицы в клетке. «Могу ли я?» — начала хрипло, фиксируя взгляд на тени. В душе стучали несмелая надежда и страх. Страх совершить ошибку, влезть не в своё дело. Кто знает, чем это в итоге обернётся. «А ты попроси, и мы узнаем», — предложил Геррис. Я колебалась недолго, опустила ноги на пол подалась ближе к тени и громким шепотом, сильно стараясь говорить ровно, озвучила просьбу. «Этот мир кажется мне жестоким, а люди в нём скрывают настоящие лица за лживыми масками. Я бы не советовала принцу слепо доверять чужим доносам и бездумно карать тех, кто может оказаться невиновным. Вот...» Вроде в чужое дело не нырнула и предупреждение передала. Если не дурак, то к моим словам хотя бы прислушается. Герис подорвался с места, сделал три почетных круга над потолком и, смеясь, вновь опустился передо мной. «Сообразительное — Сообразительное! — весело похвалил он. Стало очень приятно. — И доброе. — Нет, Али, тебя точно подменили. Но мне нравится и тень весело хрипло хохоча, воспарила к потолку, чтобы резко рвануть вниз и раствориться в полу моей гостиной. Когда он исчез, я еще какое-то время продолжала сидеть и думать, думать, думать. Королева мне не понравилась. Я ей тоже, и это ее проблема. Кто знает, на что она пойдет ради поддержания выдуманной ими легенды, если она даже родного сына отправила на уничтожение страны и ничуть этому не опечалилась. Нужно как-то исправлять эту ситуацию, налаживать отношения. Без покровительства этой женщины моя жизнь имеет все шансы превратиться в сущий ад. Риен Йорген тоже вызывает печально мало положительных эмоций. Я благодарна ему за избавление от нежелательного брака и своевременное спасение. За то, что вернул домой. оказаться принцессой со всех сторон лучше, чем бесправной пустышкой элементарно больше свободы и возможностей. Хотя я и роль слуги бы приняла, чего уж. В чем-то это было бы даже безопаснее. Налаживать отношения с ними не хотелось совершенно. Но есть такое противное слово «надо». Много чего надо сделать, узнать, понять. Ну, а пока пойти спать и хорошенько отдохнуть. В какой-то момент меня разбудило отчетливое ощущение чужого взгляда. Содрогнувшись всем телом, я распахнула глаза, рывком села и с бешено колотящимся сердцем напряженно уставилась на темную комнату. Чем больше всматривалась, тем понятнее становилось, что кроме меня здесь никого нет. Но чувство, словно из темноты за тобой кто-то наблюдает, не исчезало. Просто нервы. Сознание так надо мной подшучивает, или я просидела так около четверти часа, пока не успокоилось сердцебиение и не восстановилось дыхание, и я не убедила себя в том, что просто новая обстановка и обстоятельства так сказываются. Легла обратно, но сон не шел еще долго. Я так и открывала глаза, окидывая комнату тревожным взглядом, пока, наконец, не уплыла в беспокойный сон. Тори появилась на следующее утро. Дерганная, нервная, боязливая озирающаяся на любую тень. От моих вопросов и попыток узнать, где она была и что с ней случилось, служанка нетерпеливо отмахивалась и утаскивала меня в ничего не значащую болтовню. А в итоге вовсе поспешно удалилась после утренней ванны и помощи в одевание. Сегодня королева не приглашала меня на завтрак. Его доставили в гостиную предлагая мне трапезничать в гордом одиночестве. Минут тридцать, не больше, потому что через сорок должен был начаться первый на сегодня урок этики. Я действительно находилась одна, когда в дверь коротко-вежливо постучали и заглянули, не дожидаясь ответа. Невысокая стройная девушка грациозной ланью вошла в мою гостиную, словно она принадлежала ей». Светло-рыжие волосы, плавными кудрями, спадающие по плечам, бело-голубое платье с кружевной отделкой на рукавах и полукруглом вырезе. Миловидное лицо, почему-то показавшееся мне хитрым, умным, опасным. «Здравствуй, Али!» – пропела незнакомка, проигнорировав традиционное приветствие. Полагающийся принцессе Реверанс проигнорировала также. «Это правда? То, о чем все шепчутся?» Заметно нервничая, она дернулась ко мне, но под моим настороженным взглядом замерла, досадливо кусая нижнюю губу. Тихонечко вздохнула и нехотя опустилась в кресло напротив. На ее лице сожаление перемешалось с жадным любопытством. Желание завалить меня сотней вопросов сдерживалось с трудом. Я видела это под рожащим ладонем, бегающему по моему лицу взгляду, блеску в янтарных глазах. «А о чём все шепчутся?» – поинтересовалась осторожно. На краткий миг розовые губы незнакомки дрогнули в ликующей улыбке, но она очень быстро вернула лицо в стревоженно возбуждённое выражение. «Очень интересно. И что это у нас тут такое?» «Что ты потеряла память, ничего не помнишь и чуть не вышла замуж». На последней фразе девушка понизила голос и забавно – очень многозначительно вытаращила глаза. Я промолчала, раздумывая, что ответить или спросить, и что известно этой девушке. И тут она, словно с поводка, сорвалась. Дернулась, подалась вперед всем телом, нависла над сервированным к завтраку столом, впилась в меня цепким, жаждущим ответа взглядом. — Как же так? — громко, отчаянно зашептала она к моему невероятному удивлению. Мэрит все спланировал. План был безупречный. Инсценировка твоего убийства. Проложенный маршрут. Заранее подготовленная церемония бракосочетания. Что пошло не так? Я замерла. Застыла, как громом пораженная. Первой панической мыслью было «Эта девушка участвовала в моем убийстве». Следующие мысли были куда разумнее. Она сказала не убийство, а инсценировка. И все последующее. Это было не убийство. Это был побег. Именно побег. Не похищение. Иначе стала бы она так просто рассказывать не об этом. Стала бы сетовать, что ничего не вышло. Переживала бы вот так. О, Халисон, что же ты наделала? И что за это сделают? Не с тобой. Со мной. И что все же пошло не так? Если план действительно был не готовился как минимум несколькими людьми, то как так вышло, что в итоге Оле оказалась не у черта на куличках со своим женихом, которому, судя по всему, и пыталась сбежать, а осталась здесь, мертвой? Королеву и Рейна исключаем сразу. Эта парочка могла узнать о злостных планах, но точно не стала бы убивать принцессу. Они слишком боятся будущего короля, его силы и могущества, чтобы собственноручно подписывать себе смертельный приговор они бы пошли иным путем. Заперли, обездвижили, подчинили себе ее волю. Но Алисон Шерман осталась бы жива. Значит, не они причиной ее смерти? Кто тогда? Я не ответила девушке, так неожиданно вломившейся в мою комнату. Хотелось о многом спросить, уточнить, но я молчала. Боялась открывать рот. Не хотела, чтобы она вспомнила моей потерянной памяти. Испугалась и замолчала, отказываясь рассказывать все остальное. Впрочем, старания мои были напрасными. «Как жаль, что ты ничего не помнишь!» Искренне опечалилась она, опустила взгляд, голову, плечи. Вся сникла, сгорбилась, как будто на нее разом навалился тяжелый неподъемный груз. «Ты можешь рассказать!» Тихо предложила я, стараясь не показывать, охватившие меня нервозности. Не поднимая взгляда, девушка слабо покачала головой, отказываясь. Жаль, я бы послушала. Мы посидели в тишине. Драгоценное время неумолимо ускользало, с каждой минутой унося все больше вопросов, которые я могла бы задать, но молчала. Нужно как-то ее разговорить. Ясно, что незнакомка молчит из-за страха, не хочет, чтобы нас кто-то услышал чтобы я кому-то проболталась. Нужно как-то убедить ее, что мне можно верить. Но как? Мэрит украл меня, негромко спросила, вспоминая ее слова. А потом вспомнила еще кое-что. Меня пытались поженить на Яне, Янисе Альбиман Чужое, царапающий язык, странностью имя, я выговаривала старательно, по слогам, напряженно вытаскивая из памяти буквально по буквам. Не знаю, какого результата я ждала, но очень обрадовалась, когда он появился. Девушка вскинулась, вгляделась в мое лицо со смесью неверия и недоумения. — Ты? — ей голос сорвался. Замолчала, метнула взгляд на закрытую дверь, через которую ко мне зашла, снова посмотрела на меня побег удался спросила осторожно боясь но отчаянно желая верить я задумалась нет в том что побег не удался я не сомневалась и иначе чалисон была бы не мертва стой ка может быть возможно ли что принцесса на самом деле жива если планировалось лишь инсценировать её смерть если задуманная получилось если чужой план удался. Все решили, что она мертва, а на самом деле сбежавшая Асаин Шерман уже вышла замуж и сидит где-нибудь далеко-далеко отсюда довольная. В конце концов, я же оказалась в том проклятом храме. Ирин Йоргин как-то на него вышел. — Али, не молчи! — потребовала незнакомка в нетерпении, недовольно сведя брови у переносицы. — Не знаю. — вздохнула я в итоге устала, печально. Я помню храм, и тот мужчина, как у них тут священники называются, он отказывался нас женить, говорил, что это против правил и традиций. То есть вас не поженили, не поняла девушка. Я резко мотнула головой, как будто прогоняя какие-то мысли. Старательно все припомнила. Нетерпение жениха и того мужчины с мечом, множество людей, скрытых вокруг тьмой. Слова священника. Нет, не успели. Появился Ирин Йоргин и спас меня, рассказала я тоном прилежной ученицы. — Спас! — громко, презрительно фыркнула незнакомка, резко откидываясь на спинку кресла. — Ого! Я думала, здесь от него все без ума. А эта девушка к доверенному королеву испытывает чуть ли не ненависть. Интересно, с чего бы? И чем ей так не понравилось мое спасение? — Слушай, прости, я не помню твоего имени. Девушка приподняла обе тонкие брови. Злость, ненависть к Рену в кариентарных глазах исчезла, сменилась неверием, затем грустью, сильной тоской, печалью, жалостью. жалость в итоге оказалось больше всего. — Я Ареми. Тихо, грустно представилась она. Какое красивое имя! Особенно красиво оно звучало именно в ее устах, негромко, приятно, нараспев, как весенняя капель Мы с тобой лучшие подруги с детства. Она именно поэтому такая печальная сидит? — Судя по всему, да. Но где-то в груди шевелится предательский червячок сомнения. — Расскажешь? У нее не было причин не отказывать. Ари и Алисон познакомились в детстве, в пансионе для маленьких аристократок и мгновенно стали лучшими подругами. Ходили в одну школу, потом в один монастырь, проводили вместе летние каникулы, отмечали праздники. Ари стала семьей Али после того, как родители будущей принцессы погибли. Несчастный случай. Из всего экипажа именно их карета упала с обрыва в реку. Тела нашли только через несколько недель. По приказу королевы обе девушки поселились во дворце. Оказалось, брак Алисон и Альмода был давно решенным вопросом, но сама Али узнала об этом, лишь когда осиротела. По словам Арими, ни одна из них никогда не видела Альмода Хелми собственными глазами. Его никогда не было дома. Всегда военные походы, операции, переговоры. Не имея короны, он уже вкладывал всего себя во благо королевства. Я слушала внимательно, не перебивала, не пропускала ни слова и делала выводы. У меня сложилось впечатление, что все это нравится Ариме едва ли больше, чем мне самой. Она старательно держала эмоции под контролем, но под конец ее рассказа я уже не сомневалась. Ни агвит ни Альмот, ни тем более ее величество, никто из них ей не нравится. И по бегу подруги девушка действительно искренне радовалась. А вот за себя переживала. Оказывается, покинуть дворец Ареме не позволили. Не отпустили просто. Следующие дни слились в одно размытое пятно. Я читала. Всегда. При любой удачной возможности. Бесконечным потоком ко мне приходили какие-то люди. Отрывали от книг и вручали записи в толстых тетрадках. Те же книги, по сути, но учителя называли их таирхами. Много людей, много информации, от которой голова стала тяжелой, налилась звоном, в уголках глаз заклубилась усталая темнота, во рту было сухо. Ну, хоть без происшествий, целую неделю. Накаркала. Уже следующим вечером я снова пошла в библиотеку. В четвертый раз. По непонятным для меня причинам учителя отказывались давать мне свои рукописи, даже на ночь, даже на пару часов без их надзора. Так что пришлось довольствоваться книгами. Мои телохранители по обыкновению остались у двери, беспрепятственно позволяя мне исследовать любые полки, какие только захочется. Я и исследовала. Что еще оставалось? Ходила, вытягивала книги, читала названия, решала, брать их сейчас – или оставить на потом?» «Скучала? Вредина!» раздалось хитрое над самой головой совсем близко. От неожиданности я подпрыгнула, ойкнув. Книга выпала из рук и с гулким грохотом упала на пол. «Осаин Шерман?» Мои телохранители отреагировали поразительно быстро. Оказались рядом раньше, чем я успела обернуться. «Я вот скучал!» Посмеиваясь, заверила свисающее с потолка черное облако с горящими, как два уголька, красными глазами. Гейрис облегченно выдохнула под одним насмешливым и двумя подозрительными взглядами. А Сейн Шерман, покосившись на брата, очень, очень спокойно позвал Бранд. «Вам нехорошо?» «И как он пришел к такому выводу, интересно?» «Нет, все прекрасно, Заверила я дрожащим голосом, откашлялась и добавила уже нормально. Возвращаемся. И чтобы не вызывать подозрений, хотя я их каждым шагом вызываю, но я все равно набрала еще пять книг, даже не глядя, о чем они. Передала их своим сопровождающим и вслед за ними двинулась к выходу. По дороге, пользуясь тем, что эти двое на меня не смотрят, глянула на Герриса и молча кивнула головой в сторону, предлагая идти за нами. За мной точнее. Поговорить мы с ним могли только в моих комнатах, наедине. А раз дух появился, логично предположить, что он пришел что-то рассказать или о чем-то спросить. Пусть даже о моих делах все равно приятно. Излишне глазастые телохранители мой кивок заметили. Посмотрели очень странно, но хоть говорить ничего не стали. «Какие новости?» Спросила я у духа уже в спальне, когда мои книги оказались на столе, а страже за дверью гостиной. Геррис уселся на потолке вниз головой. Довольно необычная поза для разговора, но я не стала возражать. Если ему так удобнее, то кто я такая, чтобы тут свои правила беседы диктовать? А Егор выстоял. Даже не пострадал. Король тоже жив. Хотя он хрипло захихикала тень. Как узнал, что хозяин с войском к нему идет, в этот же день завещание написал. Я выдохнула в попытке посмеяться в ответ. Смешно на самом деле не было. Было нервно, напряженно, страшно. Устроившись на краю своей постели, я посидела, поняла, что с такого положения на гиреса смотреть очень неудобно. Шея затекает. Подумала еще и легла. «Вы не...» попыталась спросить, Не возражает ли он против вот такого продолжения разговора? Но дух и сам улегся на потолке и перебил. Давай уже на «ты». В конце концов, с кем еще я могу поговорить? Да, дела стране некуда. Новости были следующими. Мой жених отказался уничтожать целую страну. это самая страна обрадовалась, а вот все остальные удивились и насторожились. Особенно тройственный союз. Но спорить никто не стал, да и смельчаков задавать будущему королю неуместные вопросы не нашлось. Однако так просто Альмот это дело не оставил. Он развел буйную деятельность на территории Айгора, начал расследование и успешно находил и наказывал тех, кто каким-либо образом участвовал в похищении его невесты. Допрашивал, проверял каждое слово. Особо гадких и мерзких людей, которых, по словам Герриса, нашлось немало. Убивал. Остальных ссылал в рудниковые шахты до конца своих дней трудиться на благо человечества. Узнать, что твой жених не такой уж и неуравновешенный псих, как о нем говорят, оказалось приятно. Я, честное слово, прониклась к нему симпатией за проявленное благородство и великодушие. А потом Герри заговорщически шепнул, хотя в его шепоте не было никакого смысла. Слышала его все равно одна я. «Королева в ярости!» Дух пофыркал насмешливо, местами презрительно. «Ясно, он от нее тоже не в восторге. Это они с Риеном Йоргеном донесли Альмоду о случившемся. Мне шептать смысл был. «Знаю!» — скривилась тень. «И хозяин знает, поэтому просил передать тебе это». Тень медленно и грациозно слетел с потолка. «Просил?» переспросила с лёгким недоумением, садясь на постели. «Разве будущие правители не приказывают?» Горькая ирония не скрыла, даже не пыталась. А Герес не подвёл моих ожиданий и обижаться на слова своём хозяине не стал. Подлетел, улыбаясь глазами, вытащил из окружающей его тьмы плотный сгусток и протянул его мне. Чёрный туман рассеялся, растворился по ниточкам, и в воздухе передо мной завис маленький, размером с попугая, серебристо-голубой ворон. Странностей было много. Цвет, размер, а еще тот факт, что магическая мерцающая птичка сидела лапками на воздухе, как на невидимой веточке, и с любопытством меня рассматривала. «Хозяин отличается от других будущих правителей», насмешливо заверил Геррис. «Он в целом ни на кого не похож». «Ага», — пробормотала в ответ, — и, подчиняясь интуитивному импульсу, протянула к птичке руку. Сияние усилилось. Лучи света стали длинными и яркими настолько, что в гересе и в местах, куда они падали, мрак поредил, стал светло-серым, сильно просвечивающим. Глаза заслезились, заболели, но я не отвернулась. Сидела, продолжая смотреть, как зачарованная, заколдованная. Чувствовала, как вместе со светом в меня проникает приятное тепло толчками, пульсацией, просачивается сквозь одежду, проходит через кожу все глубже и глубже, формируется там под ребрами в нескрушимый сгусток чистой энергии, согревающей, дарящей веру в лучшее, вытаскивающей из самых темных уголков силу и решимость. Ты все же изменилась. Сильнее, чем я думал сначала. У меня вообще такое чувство... Герри замолчал, застыл без движения на несколько долгих мгновений, как будто прислушиваясь к своим мыслям. А после протестующий зашевелился. Бред! Такого быть точно не может. Но все эти странности... Я, как и хозяин, не верю в совпадение. Ладно, потом об этом. Тень безобидным смерчем закружил по комнате, и я, пользуясь отсутствием его внимания, незаметно перевела дыхание. Ясно, о чем он думал. Слишком много странностей за раз. Это вызывает закономерные подозрения. Например, что настоящую принцессу подменили мной. Геррис сам пошутил об этом в прошлую нашу встречу. А в шутках, как известно, всегда есть доля правды. Серебристый ворон, тем временем, закончив напитывать меня приятными чувствами и эмоциями, умерил свое сияние и деловито прямо по воздуху потопал к моей протянутой руке. Тень наследника королевства прекратил выписывать круги, остановился, глядя на меня и принесенную им же птичку, и продолжил размышлять вслух. — Хозяин уже пытался привязать к тебе хранителя, после того, как ты переехала во дворец. Мало того, что ты Никиаса даже не видела, так он еще и наотрез отказался иметь с тобой какое-либо дело, отказался привязываться, не признал тебя. Такое случается, так что хозяин просто призвал другого хранителя, а потом третьего и еще пятерых. Ну, я так и подозревала, что с этой Алисон не все в порядке. Даже духи это понимали. Один только альмот на невесту сквозь розовые очки смотрел. Ворон уселся на раскрытую ладонь, потоптался на месте, как кошка, примиряясь. Вспыхнул и исчез. Так мне сначала показалось. Я поднесла ладонь ближе к лицу всмотрелась в кожу и со смесью страха и удивления поняла, что птичка не исчезла, она впиталась в меня. Тень не состыла как татуировка. Отвечая на мой взгляд, серебристый ворон склонил голову к предполагаемому плечу и вопросительно пошевелил крыльями. Грехнуться можно. А может, я уже? Хранители тебя не признавали, продолжал тем временем рассказывать Герес. Хозяин оставил эту затею. Не знаю даже, почему он решил сейчас, спустя столько времени, попытаться ещё раз. Но я безмерно удивлён результатом. Да, думаю, хозяин тоже удивится. А если мужик не глупый, то ещё и задаст закономерный вопрос. А как это так вышло? Почему раньше хранители его невесту не признавали, а сейчас вдруг согласились? А почему они раньше противились? Спросила я, нарочит и безразлично вопросы вопрос мне не интересно спрашиваю чисто для поддержания беседы и задержала дыхание в ожидании важного ответа ворон на коже посмотрел на меня как-то особенно насмешливо похоже он знал и понимал куда больше чем мне хотелось бы не знаю в тон мне ответил дух только он безразличия не изображал его это действительно не интересовало Хранители отличаются от прочих духов, повышенные вредностью и скверным характером. Может, планеты выстроились не в ту линию? Или хозяин недостаточно униженно их просил? Или они твое плохое настроение почувствовали и решили, что ты на темной стороне, грубо говоря? Ага, как дартвейдер Вейдер. Герри посмеялся, довольный своей шуткой. Я тоже поулыбалась, чтобы его не обижать и не привлекать внимания. Подумаю об этом потом. И что делают эти хранители? Ясное дело, охраняют. Что? Постоянно? Скисла я. От охраны до шпиона дорожка короткая. Мало мне двух телохранителей, тут еще и невиданная зверушка на коже поселилась. Такими темпами меня со всех сторон прижмут. Шаг вправо, шаг влево считается побегом. А если эта птичка еще и о каждом моем вздохе будет Альмоду докладывать? не Геррис снова занял удобное для него место на потолке. Хранители в основном спят. Пробуждаются только в моменты непосредственной опасности, прямой угрозы жизни. Вообще, они по умолчанию открывают портал и переносят охраняемый объект к хозяину. Но он решил, что это не самая лучшая затея, так что твой хранитель будет... Не тебя утаскивать, а хозяина к тебе переносить. Ну, это лучше, чем успела вообразить себе я. Хоть относительная свобода останется. Да и прямая угроза жизни – дело непостоянное. Редкое, я б даже сказала. Можно же жить себе спокойно, избегать неприятностей. Если постараться. Оп, хозяин зовет, оживился дух, слетая с потолка. Если тебе больше ничего не нужно, то я полетел. — О, конечно, передай передай Альмоду мою благодарность. — Только благодарность? — ехидненько осведомился Герес на полпути к окну. Смутившись по непонятной причине, невозмутимо пожала плечами. — Передам заодно твою пламенную любовь и пожелание скорейшего возвращения, — заверила тень будущего короля. И хрипло смеясь растворилась за окном. Вслед за Гересом пропал и ворон-хранитель. Истончился, истаял, и словно погрузился внутрь меня, глубоко под кожу. Затаился, застыл. Заснул до тех пор, пока не станет нужным. Последующие часа два я провела за чтением. Оба солнца скрылись за горизонтом. На город опустилась ночь, прорезаемая сотнями, тысячами ярких огней. Королевский сад тоже сиял. И я, сидя у окна, то и дело отрывалось от книги и поглядывала вниз. Так красиво! Вот бы прогуляться там. Сейчас. Побродить между огоньков, опустить руки в наполненную светом воду фонтанов. Я тут больше недели, а из дворца так ни разу и не вышла. Господи, да я кроме как в библиотеку никуда из комнаты и не выходила. Так все самое интересное пропущу, сидя в комнате за книгой. Раздался негромкий стук. Отворилась дверь, и в комнату проснулась глава Тори. Служанка скользнула по помещению взглядом, нашла меня и громко ойкнула. «Мир мой!» — Тори открыла дверь шире, вошла в комнату, коризненно глядя на меня. «Ты время видела! Почему ты еще не в постели?» «Я бы с радостью легла. Спать хотелось зверски. Последние дни семь, если честно. Но поспать я всегда успею» а вот в таком красивом саду побывать. Я хочу погулять в саду, Тори. Принцесса имеет полное право на капризы и глупые прихоти. Ох, милая! Служанка опустила голову, отвела взгляд. Что-то мне подсказывает, что она не на просьбу так отреагировала. Когда люди не хотят смотреть собеседнику в глаза, когда боятся, чувствуют себя неловко или виновато Тори выглядела именно виноватой. мела в пальцах юбку, платья втягивала губы в рот, бегала взглядом по стенам и полу. Ох, как мне все это не нравится. Что-то случилось? Пришлось сильно постараться, чтобы голос звучал мягко, а не требовательно. Страх тоже пришлось затолкать куда подальше. Не до него сейчас. Нет-нет, совсем ничего. Торопливо замахала руками, странного вида, но доброй души женщина, и пошла ко мне, натягивая на лицо неестественную улыбку. — Не ври мне, пожалуйста, — попросила искренне. — Если тебе есть что рассказать, рассказывай. Обещаю сохранить это в секрете, если пожелаешь. Служанка споткнулась на ровном месте, остановилась, так и не дойдя, и с неприкрытым подозрением уставилась на меня. — Ты изменилась, мой мир сообщила настороженно, холодно, отстранённо. Я похолодела. — Все меняются. Спокойный тон дался мне с большим трудом. Главное — не впадать в панику, быть собранной, уверенной. При должном старании я сумею транслировать эти эмоции и на окружающих. — Не так стремительно, не так сильно, — возразила та, кто знала меня крайне хорошо, едва ли не лучше всех. Я многое пережила. Это не первое покушение. Вот же упрямая. Но я и сама хороша. Веду себя крайне неосторожно. Нырнула в литературу, когда, как Алисон, похоже, о существовании книг даже и не знала. Из комнаты не выглядываю, с подружками не общаюсь, странные желания изъявляю. Это первое похищение и первая потеря памяти. Думаешь, мне легко? Голос сорвался, но сейчас это было только на руку. Я медленно поднялась на ноги, и взгляд Тори изменился. Перестал быть подозрительным, стал виноватым, сожалеющим, страдающим. Я не понимаю, что происходит. Пытаюсь сделать вид, что всё в порядке, но я даже тебя не узнаю. Так, кого-то немного понесло, но сейчас это было только на руку. «Я вообще никого не узнаю! Удивительно, что помню, как читать, дышать и ходить!» Преувеличиваю. Но на впечатлительную торе подействовала именно так, как и хотелось. Женщина приоткрыла рот в немом ужасе, распахнула глаза, попыталась сделать шаг ко мне, но вместо этого попятилась назад, к двери. Я двинулась следом. «Мой жених неизвестно где!» Ему сказали, что со мной стряслось. Так почему он до сих пор не вернулся? Ему наплевать на меня? Думаю, именно так реагировала бы Алисон. Капризно, эгоистично, эмоционально. Хорошо, что переключилась на Альмода. Так контролировать саму себя стало куда проще, потому что никаких чувств к этому мужчине я не испытывала и не собиралась. Сражение в соседнем королевстве для него важнее будущей супруги? Пусть не удивляется потом, когда кто-нибудь, особенно проворный, сумеет таки меня прикончить. — Али! — воскликнула Тори испуганно. — Что ты такое говоришь? Женщина слишком уж театрально всплеснула руками, а потом прижала их к груди. Последняя фраза, последний меткий выстрел. — Еще и ты куда-то пропадаешь и что-то скрываешь. Побольше обиды в голос, шмыгнуть ничуть не сопливым носом и страдальчески отвернуться в сторону стремясь спрятать написанные на лице эмоции. И... бум! Готово. — Али, дорогая, родная! Служанка подскочила, крепко, порывисто обняла, прижала к своей костлявой груди щекой, словно пытаясь спрятать всего мира. Когда она заговорила, голос ее дрожал и срывался. То пропадал, то усиливался... Я молчала, чтобы не расстраивать тебя еще больше, мир мой. Я знала, как тебе тяжело приходится и не хотела добавлять из лучших побуждений. Ты такая расстроенная, печальная, тут еще я и эти проклятые Олграха-Майгорцы. Додумали же наложить на тебе столько заклинаний. Мало им было память твою стереть, они еще и невинность твою. Как могли, как посмели только. Так, что там с моей невинностью? То, что ее наличие – проблема, я еще у лекаря по его нестандартной реакции поняла, но не придала особого значения. Если Али с будущим королем не пожелала ждать свадьбы и уединилась раньше времени, то в чем, собственно, проблема? Пусть принцу расскажут правду. Про память и похищение же рассказали. Не думаю, что он откажется еще разок лишить невесту невинности. Тори, я решительно отстранилась. Сжала узкие плечи женщины, снизу вверх прямо посмотрела в ее глаза. «Что не так с невинностью?» «Ты не знаешь!» – изумилась она со слезами на глазах. Несколько секунд всматривалось в мое лицо с надеждой отчаянием, сдерживая рыдания С каждым мгновением глаза ее становились все тусклее, как будто в них что-то гасло. Лицо бледнело и вытягивалось. — Не знаешь, — прошептала обреченно. — Не знаю, не знаю. Вот взяла бы рассказала. Провела ее к столу, насильно усадила на стул. Отошла, налила в хрустальный бокал воды из графина, вернулась и заставила Тори взять его в руку. «Пей — Пей! — велела тоном, нетерпящим отказов. Служанка повиновалась, дрожащими руками поднесла сосуд к лицу, жадно причмокивая, все выпила. — Рассказывай! Последовал мой второй приказ. У нее просто не осталось выбора, и она рассказала. «Рейен Йорген придет ночью через три дня, чтобы повторить ритуал лишения тебя невинности».